Глава 45. Внедорожник Сафронова стрелой летел по трассе. За окном мелькали темные поля, деревья протягивали к серому небу свои черные ветви. Время от времени начинал идти мокрый снег. Он падал крупными хлопьями на лобовое стекло и тут же таял, стекая по нему холодными потоками. Да уж, ну и погодка сегодня, усмехнулся Сафронов. Но ничего, планы можно легко подкорректировать. Кира решила не спрашивать, что за планы у Макса, пусть это станет для нее сюрпризом. Салон автомобиля наполняла романтичная музыка. Сафронов время от времени кидал взгляды на Киру и улыбался. От этого на душе становилось хорошо и спокойно. Девушка поняла, что именно спокойствия ей не хватало в последнее время. Автомобиль свернул с трассы на узкую дорогу, вдоль которой росли вековые сосны. Впереди замаячил каменный забор с кованой решёткой въездных ворот. Они бесшумно распахнулись, и через пару минут машина остановилась у старинного дворца. Иначе это помпезное двухэтажное сооружение с белым раморными колоннами и большим стеклянным куполом назвать было нельзя. Охотничий клуб «Бурый медведь». Настоящих охотников а в нем полтора человека, но отдыхать тут очень приятно. «А ты охотник?» — поинтересовалась Кира. «Однозначно нет, но стрелять по мишеням люблю. В клубе неплохой тир, а еще бассейн, вполне приличный ресторан и даже зимний сад. В нем мы и позавтракаем». Расторопный молодой человек в форменном пиджаке раскрыл большой черный зонт, распахнул перед Кирой дверь автомобиля и проводил ее в холл. «Сегодня ужасная погода», — заметил он. «Надеюсь, это не испортит вашего впечатления от пребывания в клубе». «Нет, не думаю». Улыбнулась Кира любезному молодому человеку. Холл поразил своими размерами и помпезностью. «Бывшее имение графов Орловых». Макс заметил восхищение Киры. Восстановлено пять лет назад. Я один из соучредителей клуба». Не без гордости добавил. «Сначала завтрак, а потом проведу тебе экскурсию. Если погода наладится, пройдемся по парку. Под снегом и дождем гулять не слишком приятно. Но всегда есть альтернатива. Сам дворец очень интересен». Тут есть милые уголки. И поверь мне, мои личные апартаменты тут едва ли не лучшие. Они прошли в зимний сад. Стеклянная крыша, витражные окна, тихое журчание фонтана. Маленький круглый стол, покрытый белоснежной скатертью, расположился около окна. Над ним нависала раскидистая пальма. Цвели экзотические цветы, источая тончайший сладкий аромат. «Райский уголок!» — с восторгом выдохнула Кира. «Да, тут мило» кивнул Максим. «Выбирай, что хочешь на завтрак». «Я доверяю тебе». Кира пробежала взглядом меню. «Тут такое разнообразие. Глаза разбегаются». Официант принял заказ. «Странно, что тут всего один столик», — заметила Кира. «Разумеется, один. Остальные могут поесть в ресторане. Я подумал, что тебе понравится позавтракать в оранжерее. Так уютно сидеть тут, когда за окном не погода и холодный ветер стучит в стекло». Кира наслаждалась яичницей с ветчиной и грибами. Дымился ароматный чай из лесных трав. Макс пододвинул девушке плошку с мёдом. «Положи в чай. Аромат будет просто невообразимый. Мёд липовый. Тут большая липовая роща. В начале лета такой запах ты не представляешь». В окно снова забрабанил дождь, и скоро с неба начали падать хлопья снега. На этот раз они не таяли, а плотно ложились на мокрую землю. «Ну вот». — вздохнул Макс. — Не получится погулять. После завтрака он повел Киру по залам дворца. Иначе этот клуб назвать было нельзя. Паркетный пол сиял янтарем, Подвески хрустальных люстр вспыхивали острыми холодными звездами. В бильярдной трое мужчин вели игру. Макс коротко поздоровался с ними, перекинулся несколькими фразами. Один из играющих пытливо посмотрел на Киру. От его взгляда она невольно поёжилась. Второй знакомый Макса тоже окинул ее оценивающим взглядом. Кире показалось, что презрительная улыбка тронула его губы. Похоже, оценивает, лучше она Полина или хуже. «Ты чего погрустнела?» — поинтересовался Максим, когда они вышли из бильярдной. «Я чувствую себя неловко», — призналась Кира. «Я слишком простая для такого клуба». «Кто сказал?» — выгнул бровь Максим. «Не придумывай. Твоим друзьям я не понравилась», — вздохнула Кира. «Во-первых, это не мои друзья. Во-вторых, тебя интересует их мнение? Меня нет». Он обнял ее за плечи. предлагая попозже немного поплавать в бассейне. Потом можно пострелять. Из чего предпочитаешь? Есть ружья, пистолеты, даже лук. Из лука». Кире всегда хотелось ощутить себя амазонкой. По широкой лестнице они поднялись на второй этаж, прошли по коридору. Макс толкнул высокую двустворчатую дверь, пропуская Киру вперед. Моя скромная берлога, положил он руку Наталью девушке. Кира переступила порог и невольно замерла Настоящий покой какого-нибудь графа или князя в средневековом замке, темные дубовые резные панели до потолка, огромный камин. Перед ним шкура медведя, на стенах антикварное оружие. Нравится? поинтересовался Макс. Это сказка, выдохнула Кира. Нет, сказка вот тут. Максим провел ее в спальню посреди спальни расположилась огромная кровать под шелковым булдахином цвета шампанского. Тяжелая шелковая бахрома матово светилась в полумраке комнаты. Золоченные амуры лукаво смотрели на Киру. Макс притянул ее к себе, поцеловал так, что у нее перехватило дыхание. «Моя дорогая Кира, ты сводишь меня с ума. Я хочу бросить к твоим ногам весь мир».